Приложение к первой части. Две прозы. Они думали, что у дяди Диккинса никого нет, но, опоздав на похороны, из Ёж-Королы приехала его сестра, учительница в отставке. Кто-то даже что-то вспомнил, что дядя Дикинс что-то как-то говорил, что есть сестра, они еще даже все поспорили, говорил или не говорил. Но сестра, вот она, сидела на кухне у Адоевцевых и стыдливо и бурно пила чай из блюдца. Пальчики у нее были толстенькие и упорные. От всего, кроме чая, она наотрез отказалась. Она робела и стеснялась, мама была особенно предупредительна. Лева усмехнулся на них, глядя. «Она была другой породы», — как сказала потом мама. И действительно, это выглядело так, будто у Пойнтера была сестра Такса. Она была, наверное, не то в бабушку, не то в маму дяди Мити, не то башкирку, не то чувашку. Об этом тоже как-то что-то говорил дядя Митя. А доевцевы еще поспорили, чувашка ли. Но чувашка, наконец, попала в квартирку дяди Мити и сейчас взглядом цепким и испуганным фотографировала материальные ценности. Ничто не упустила отставная учительница. Да гвоздя все вывезла в Ешкоралу. И сколько ни говорили ей, Ядоевцевы, Рояль то хоть оставьте, что Рояля не купят, что он не вынесет перевозки, что в Ешкорале он никому и не нужен. Губы ее становились все более ниточкой. И она не дала себя провести. Рояль поплыл в Ешкоралу. Кажется, именно не поехала, поплыл, потому что так оказалось дешевле, а торопиться ей было некуда. Любопытно, что семьи у нее тоже не было. Даже Пювида Шаванна, сколько не объяснял ей Лева, что это всего лишь репродукция, не стоящая ни копейки, а ему дорога как память, она, передергиваясь от слова копейка, тоже не дала. Ну да, как память. Можно было вспомнить рассказы дяди Дикинса о фамильной жадности. А их потом, перебирая учительницу, вспомнили. Только и сумел Лева что стащить Атлантиду, пока она следила за Левиной мамой, к которой с самого начала отнеслась с необъяснимой пристальностью. Он перечитал ее и расстрогался. В эту тихую лунную ночь де Сантави убил Моранжа. Зато бумаги дяди Диккенса отдала она Леве с легкостью. Их, впрочем, отобрала мама и заперла. Лева не уверен, что она их не почитывала, оставаясь в одиночестве. Однажды она передала Леве, как специалисту, две тетрадки. «Посмотри, может, тебе будет любопытно». Это были сочинения Диккенса. Одна тетрадка называлась «Стихотворение», другая — «Новеллы». Лёва испытал стыд и боль любви, читая их. Он неизбежно уценил дядю Митю по отношению к культивированным детским представлениям. Но эта оценка была не совсем хамской, а многоступенчатой и сложной. Низкое удовлетворение от полупадения кумира сменилось разочарованием. Не от кумира, а от этого падения. А разочарование стойкой нежностью. Боль от крушения старого образа оказалась легкой и быстрой, а становление нового было зато светлым и радостным, уверенным и окончательным, как бы истинным. В общем, Лева лишь сильнее полюбил этот образ, теперь уже не прибавлявший к себе черт. Стихи были бесспорные, слабые и наивные, до да неправдоподобия. Но и в них сквозила незапятнанная дикенсовская душа. С прозой в отношении оценок вообще обстоит сложнее. Ее труднее оценивать категорически, как поэзию. Поэзия и не поэзия. Середины как бы не существует. В прозе всегда что-нибудь да окажется выраженным. Намерение ли автора, сам ли автор. Как документ хотя бы она всегда представит частный интерес. Проза же Диккенса, дяди, нам даже чем-то нравится». И мы оцениваем ее выше, чем Лева, еще не вполне свободный от снобизма. С Левы в данном случае и нельзя спрашивать, хотя он и специалист в этой области более профессиональный, скажем, чем мы. Он не может судить объективно, потому что чтение прозы Диккенса «Дяди» для него скорее непосредственный, личный опыт, нежели опыт опосредованный, читательский. У него возникают иные связи, кроме выраженных именно этой прозой. Для него, например, потрясением было некоторое приоткрытие завесы между поколениями. Завесы всегда существующей. Так юный человек, достигнув сам возраста личной жизни и с головой уйдя в нее, вдруг задает себе наивный вопрос «А что, неужели у других так же?» И в поисках ответа вспоминает, кого же еще может вспомнить человек столь юный, своих родителей и обнаруживает, что ничего-то в этом смысле ему про них неизвестно. Любили ли они, страдали ли, какие они были и, может, даже есть для себя и друг для друга, когда его, скажем, нет. Неужели они тоже? И т.д. То есть ему, уже взрослому, казалось бы, человеку, предоставляется постигать все самому в формах, предложенных его временем. А то предыдущее поколение стареет и уходит, так и не раскрыв перед ним карт, жило ли оно вообще, оставляя ему на всю жизнь запас образов и опытов детства о жизни людей взрослых. Это, наверное, замечательно, и тут есть тайна нерушимая и святая, охранная. Потому что даже совершенная логическая уверенность, что у других также, остается пустой и неживой, Неоплодотворенный. Это-то, возможно, ценой страданий и позволяет человеку проживать дальше свою жизнь. Так вот, когда Лева читал сочинение Диккенса «Дяди», то завеса эта как бы шевельнулась от ветерка и чуть загнулся край. Никаких подробностей в пошлом смысле он там не вычитал. Зато образ человека, старого и мудрого, С неким уже сверхопытом, выраженным в одном лишь поведении, где каждый жест является конечным и итоговым, завершает глубокий ряд, такой образ сильно покачнулся, обнаружив бесконечную детскость, наивность, сентиментальность, отсутствие вкуса и силы. Зато тут же этот образ был заново отштукатурен и раскрашен в трогательность. Раньше люди были чище и благородней, раньше люди были разные, раньше они были наивней, трепетней и идеальней. Это и есть индивидуальность в истинном, а не в профессиональном понимании стать индивидуальностью. Все эти «раньше люди были» равнялись одному ушедшему дяде Дикенсу. Тут наблюдался один эффект, который наводит нас на одну легкую мысль о природе прозы, и мы не можем удержаться от этого намека. Эффект этот заключается в том, что, внезапно наткнувшись на страничку человека, хорошо знакомого или даже близкого, но про которого мы не знали, что он подписывает, и с непонятной жадностью прочтя ее, мы тут же начинаем знать о нем как бы во много раз больше, чем знали до сих пор путем общения и ни в каких-либо секретных или ревнивых фактах дело. Доказателен как раз пример, когда подобных фактов для любопытства или ревности мы бы на этой страничке не нашли. Именно в этом случае нам ничто не заслоняет, и мы узнаем про автора еще больше. Та непобедимая любознательность, с которой мы поднимаем при случае подобную страничку, Есть не что иное, как жажда узнать объективную тайну, тайну без нас. А такая тайна — это облако, на котором мы живем. Что же мы узнаем из этого листка, если в нем нет сплетни? Стиль. Тайну, о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет, ревнивые факты. Кроме задач и фактов, поставленных автором к изложению, Получившаяся проза всегда отразит более его намерений, проявившись самостоятельно от автора, иррационально, почти мистично, как некая субстанция. У нас есть опыт неожиданных удивлений перед ней. Человек, впервые взяв перо в руки, еще смущенный этим неожиданным позывом, еще защищающейся пренебрежительной ухмылкой, хотя его никто не видит, он улучил этот момент от возможного своего фиаско, а на самом деле инстинктивно здоровье, страшащееся того, что сейчас не с ней, с прозой, с ним будет. Этот человек уже столкнулся с феноменом литературы. Хочет или не хочет, он выдаст свою тайну. С этого момента он всегда может быть изобличен и узнан, пойман. Он виден, он зрим, он на виду. Потому что стиль есть отпечаток души столь же точный, столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника. И здесь мы приходим к давно любезной нам мысли, что никакого таланта нет, есть только человек. Никакого такого отдельного таланта, как рост, вес, цвет глаз, не существует, а существуют люди. Добрые и дурные, умные и глупые, люди и нелюди. Так хорошие и умные, талантливы, а плохие и глупые нет. И если у человека есть ум сердца, и он хочет поведать миру то, что у него есть, то он неизбежно будет талантлив в слове, если только поверит себе, потому что слово самое точное орудие, доставшееся человеку, И никогда еще, что нас постоянно утешает, никто не сумел скрыть ничего в слове, и если он лгал, слово его выдавало, а если ведал правду и говорил ее, то оно к нему приходило. Не человек находит слово, а слово находит человека. Чистого человека всегда найдет слово, и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом смысле про талант нам внятно лишь одно, что он от Бога. Поэтому так неловко, так страшно, так стыдно и опасно узнать о близком человеке, что он пописывает. Поэтому же мы обязательно воспользуемся первым же случаем узнать об этом. Писать вообще стыдно. Профессионал защищен хотя бы тем, что давно ходит голый и задубел, и закалился в бесстыдстве. Он так много о себе уже сказал, разболтал, выдал, что уже как бы и сократил полную неожиданность информации о человеке, которая есть литература. И мы снова о нем ничего не знаем. Человек во всем имеет цель быть невидимым, защита — другим. И к этому есть лишь два способа — абсолютная замкнутость и полная открытость. Последнее и есть писатель. О нем мы знаем все и ничего. Поэтому так пристально, с той же неподвластной жадностью, что и подглядывание в чужой листок, начинают после его смерти устанавливать, кто же он был. Письма, воспоминания, медицинские справки. И не достигают успеха. Этот человек, проживший так открыто, так на показ, так на виду, оказался самым скрытным, самым невидимым и унес свою тайну в могилу. Чтобы было так, писатели должны быть гениальны. Графоманы — кристально искренни и чисты. В тетрадке новелла было до десяти масеньких штучек. Все они были написаны на фронте летом и осенью 1944 года. В самой маленькой было чуть более ста слов, в самой большой не более трех страничек. Вот новелла, события, которые, видно, и послужили толчком ко всему циклу Одиночество. Герой, он, приезжает на побывку в город и приходит к любимой, она, чтобы еще раз, без надежды посягательств, заверить ее в своей любви. Я знаю, тихо сказала она. Сдерживая волнение, но уже спокойным голосом, как бы не придавая значения своим словам, он добавил «Я приехал с фронта и снова уезжаю на фронт», — сказал и вышел из комнаты. Потом он бродит весь день по городу, всю ночь простаивает на мосту, и только в полдень, когда уже солнце высоко залезло на небо, он сел на поезд и уехал на фронт. Очень одиноко жилось дяди Мити. Тем с большим уважением отнесемся мы к его независимости. Вот он встречает на дорогах войны сиротку, девочка. Ведь у меня нет ни хлеба, ни копеечки, так же как у тебя, вероятно, нет ни близких, ни родных, которые могли бы приютить тебя. Бедная моя крошка, пойдем со мной по этой прямой дороге. Мы не будем сворачивать ни вправо, ни влево. Нам некуда сворачивать, моя маленькая сестренка. У нас ведь нет ни друзей, ни дома. Нет даже маленькой медной копеечки. Дальше идут новелки, свидетельствующие о том, что никаким скептиком или циникам не стал этот человек, поддаваясь жизни. Столь искренна и простосердечной его ненависть к немцам, «Никакая залетная птица, никакой голодный зверь не будут клевать и жрать эту мерзость!» Или «Что думал этот подлый ублюдок поганой немецкой нечисти, выполняя задание хозяев палачей?» И столь безусловны и надличный сочувствие и боль. Я стою у окна и смотрю на это пепелище, и сердце мое обливается кровью а вот и то, и другое вместе, сплав. Это еще более останавливает ваше внимание, и, вглядываясь пристальней, вы уже ясно видите, что это фриц, сраженный пулей во время своей работы. Эта фигура с естественностью самой позы, производящей ремонт проводов, вас ошеломляет, поражает своей живучестью и вызывает в конечном счете чувство отвращения и глубокой ненависти. Замечательно это в конечном счете. И мы верим, что Диккенс был настоящий солдат. Одиночество его судьбы, безответная любовь, вечная война, боль за отечество. Какими немногими чистыми и сильными линиями набросан его автопортрет. Чувствительный и романтичный. И мы чуть ли не впервые принимаем и прощаем романтику. Для этого потребовалась лишь кристальная чистота. Проза Диккенса, дяди, бесспорно выражает его больше, чем он ее. Он, пожалуй, и не подозревал, насколько она его выразила. Но сам он так для нас хорош, что лучше любой самой крепкой прозы, и мы благодарны прозе, что она нам его выразила. Для чистого человека и чистой бумаги не жалко. Вот самая длинная его новелла. «Метелица». Это было давно, очень давно, в дни моей далекой молодости, когда я был влюблен в одну девушку. Звали ее Настенькой. Может быть, она была не так красива и не так хороша, может быть, даже не так умна, как другие. Но я ее любил, как только может любить пылкое сердце молодого человека. Любил безумно, страстно, неистово. Любил, как говорят, до преступления. И в то же время чувствовал всю безнадежность своих мечтаний, всю тщетность своих порывов. Я был беден, даже очень беден. И это мешало мне осуществить свои надежды и быть более смелым и решительным. В конце концов, не в силах более сдерживать свою страсть и честные намерения, я пал к ногам Настеньки, прося у нее руки и сердца. Настенька не удивилась, не возмутилась и не пала мне на шею. Она только ответила, «Пойдите к папеньке, без папеньки я не могу». Как мне ни было тяжело, я все же вынужден был это сделать. Как и следовало ожидать, я получил отказ, отказ суровый, категорический. Я был взбешен, оскорблен, я готов был застрелиться с горя, и вдруг случай или сама судьба повернулись мне навстречу, обнадежили золотыми лучами и толкнули на путь искать счастье другой дорогой. Мой приятель, лучший мой школьный товарищ, Надоумил меня украсть невесту, обвенчаться с ней в тайне помимо желания родителей. Я, как сумасшедший, ухватился за эту мысль, побежал к Настеньке и поделился с ней своим планом. Настенька страшно испугалась, замахала руками, но в конце концов согласилась и даже заинтересовалась будущим путешествием. Все было готово к назначенному дню и часу. И крытая бричка, и пара добротных лошадей, и верный ямщик. Вот я с Настенькой сижу в бричке и едем в село от нашего города верстах в сорока 50 Едем молча, не весело, а тут еще подула непогода, закрутилась метель по дорогам, замела все пути и перекрестки, снег валит, ветер. Одним словом, нахлынула в юга метелица, света Божьего не стало видно. Настенька нервничает, грызет губки, но молчит и ни о чем не спрашивает. Я сижу, сдерживаясь от бешенства, готовый перегрызть горло всякому встречному существу, зверю, лошади, готовый разбить окна в бричке и собственными руками задушить ненавистную метелицу. Я потыкаю ямщика, ругаюсь с ним, злюсь. Но кони стоят на месте, а в вьюга все больше, все нещадней, заметает следы и мою бричку. Уже стемнело, когда мы въехали в какую-то совсем незнакомую деревушку. В Вьюга стихла, снег перестал падать. На небе всходила луна, большая светлая луна, как серебряный рубль или обеденное блюдо. Настенька плакала и просилась домой. «Хочу к маменьке! Хочу домой!» — поминутно всхлипывала она и настойчиво требовала возвращения. А я... я понимал безутешность настоящего горя, непоправимость обстановки и был подавлен несчастьем, обманут безжалостной судьбой и ничего уже не мог поделать перед охватившим меня ужасом. К ночи мы с трудом добрались до города, Настенька вылезла из брички, даже не попрощавшись со мной. С тех пор я ее больше не видел. Память о злополучном приключении до сих пор живет в моем сердце, волнует меня и заставляет переживать прошлое. Как наяву я и теперь вижу Настеньку, сидящую в бричке, закутанную в шубку и тихо-тихо плачущую. Я вижу синие глаза, растерянный вид милого личика. Вижу красивые, детски капризные губки, вздрагивающие от нервности. Я вижу светлые, как хрусталь, слезинки, пробивающиеся из-под темных густых ресниц. Это было давно, очень давно, когда я был молод и влюблен. И как все молодые и влюбленные люди... Я должен был заслужить прощенье в своем легкомыслии и неистовых юношеских порывах. Но я не просил прощения и даже не искал в чьих-либо глазах сожаленья. А теперь я слишком стар, чтобы менять свои привычки и вкусы. И все же это все очень грустно, мой дорогой читатель. И мы настолько поддаемся такой прелести, что не можем удержаться и не привести еще одной новелки, хотя и так уже все ясно. Но у вас не будет другого шанса прочесть это, и мы приводим здесь еще одну. Это последняя новелла в цикле. Все началось с приезда и кончилось возвращением. Зеркало. После многих лет странствований и скитаний по дикой местности, где иной раз месяцами не встретишь ни человека, ни зверя, я попал в местечко, где ютились люди со своим скудным хозяйством, обычной беднотой и грязью. Меня приняли гостеприимно и разместили в небольшом домике, показавшемся мне уютным и симпатичным. По какой-то странной случайности в комнате оказался и камин, и это еще более привело меня в хорошее настроение. Наконец-то я смогу отдохнуть и привести себя в порядок. Я растопил камин и стал обогреваться. Приятная дремота овладела мной. Я старался ни о чем не думать, не мыслить. Так приятно было сидеть у камина. На всяческие образы будили воспоминания, залезали в голову, копошились, как черви, и понемногу растравляли мои нервы. Я вспомнил прошлое своих друзей, любимую женщину, вспомнились дни горьких разочарований, несбыточных надежд, одиночества. Как все это казалось теперь далеким, Давным-давно позабытым, И только сердце еще билось в груди, Заставляя переживать пережитое. Да-да, ты права, мое бедное измученное сердце. Я все еще люблю эту женщину, И никакие годы разлуки не смогли заглушить моих чувств и страсти. Я все еще хочу любить, мечтать. Надеяться, я все еще жажду быть обласканным рукой любимой женщины, ведь я еще не так стар, чтобы не иметь прекрасных желаний, и разве дороги рано или поздно не сходятся на жизненном пути, и разве весной реки не всплывают из берегов? Все меняется в жизни, и времена, и люди, и чувства. Может, и та, которую я еще люблю до сего дня, осчастливит меня своей улыбкой и нежностью. Так я сидел у камина, вспоминая прошлое и мечтая, как в былые дни о счастье. Вдруг я увидел на стене зеркало, снял его и рука моя вздрогнула. Старческое лицо с седыми волосами, с высоким полысевшим лбом, с тусклыми провалившимися вглубь глазами, смотрела на меня. «Нет, нет, это не мое лицо, это был не я! Я не верил, не узнавал, я был поражен жестокой переменой!» Горькая, какая-то ехидная усмешка скользнула по лицу старика, И заставила меня встрепенуться. Я захохотал И с отвращением и ненавистью Швырнул зеркало в камин. Пусть горит все И позолоченная рама, И старость, и фантазии. Я выпил стакан застывшего кофе И лег спать в теплую мягкую постель Впервые после долгих лет странствований. И если Дикинс, дядя, не столько выразил что-нибудь словом, сколько слово выразило его чистую душу, то дед Адоевцев, по нашей гипотезе, мог сам что-то выразить словом, скрыть в нем, поскольку в нашем допущении нес в себе вместо чистой души черты гения. Попробуем проверить. Две жизни. Два достоинства, две смерти, две прозы. Роясь в дедовых бумагах, их, кстати, сохранилось не так много, набрел Лева на текст своеобразной рукописи, оставшейся незаконченной. Это не был еще зрелый и великий Модест Адоевцев, зрелым ему быть всего несколько лет, а великим для нас потом. Заметки носили личный, как бы дневниковый характер, для себя. Однако сочинение это не было дневниково-беспорядочным. У него явно намеревалось общее строение, свидетельствовавшее о конечности замысла. Но в чем он состоял, по этим страницам судить было рано. Называлась рукопись «Хождение в Иерусалим». В 1913 году М. П. Адоевцев путешествовал по Ближнему Востоку. «Записки Гоя». Слово «гой» не было знакомо Леве, как и те слова, о которых мы уже говорили. Но тем он уже обучился, а с этим у него возникла единственная ассоциация «Ой ты, гой, еси, добрый молодец!» И была разбита на главы с чередующимися названиями «Бога нет» и «Бог есть» и опять «Бога нет» и «Бог есть». Глав сохранилось не то шесть, не то семь. Шансов на опубликование такой рукописи не было, однако Леве она также понравилась, как деду ее писать. Для себя. И Лева кое-что из нее выписывал. Для себя. Вот одна из его выписок, помеченная им «Из Бога нет». Вот отечественная иррадиация вполне имея от чего страдать, страдать не от того. Как нас, однако, уже успели воспитать, то ли еще будет, что что-нибудь непременно у тебя должно быть, что как-нибудь именно так должно быть, кроме как есть, что как-нибудь надо, чтоб было. С чего бы казалось? Откуда пример? С чего взять, что именно тебе должно даться то, что никому не удалось? Откуда взялась эта толпа ложных идеалов, которая сообщает нашему и действительно несчастному человеку еще и чувство необоснованной неполноценности? Ибо есть повод для обоснованной. Это постоянная российская озабоченность судьбой Пизанской башни. Как, однако, надо было подтасовать общественную жизнь, чтобы добиться такого эффекта? Что надо сделать еще, чтобы окончательно в нем утвердиться? За отсутствием маломальской жизни ввести в сознание доступность категорий и идеалов, смутить души возможностью материализации абсолютных понятий, заменить способность к чему-нибудь направо на что-нибудь, что проще. Назвать усталое супружеское соитие простым человеческим счастьем. И готов новый человек. Однако как это близко! Свербит упущенное счастье, ноет первородный обман. А счастье было так возможно, так близко. Кажется, совсем недавно под счастьем и понимался только миг. Сейчас, сейчас, счастье. Настаиваю на этимологии. Мотыльковый век счастья никого не смущал. Подразумевалось, что счастье только есть или нет но не продолжается, не экстраполируется, не будет. Пообещаем его впереди, но зато уж навсегда, навек. Обмануть инстинкт несложно, это называется развратить. Незаметно внушить, что может иметь место полюция длинную в год, каких и у слонов не бывает. И тут же получится, что лишь случайное и злое стечение обстоятельств помешало именно тебе, потому что кто и рожден для этого, как не ты, достичь упомянутого эффекта. А для того, чтобы не было обиды на судьбу, раз было тебе единственному предназначено, значит, единственному и не удалось». Так к судьбе-то как раз и следует привить материалистическое вульгарное отношение как к предрассудку, необъективному фактору, просто как всего лишь к слову. Вот к слову-то и надо прежде всего привить новое отношение, переставить его в конец житейского ряда, а в было слово отдать поэтам под метафоры. Короче говоря, надо передать пошлость в вечное и безвозмездное пользование народу. Благо не земля, пошлость удобрять не надо, она сама себя удобрит. Пошлость — это, впрочем, не сама по себе доступность, а отношение к доступному, как, скажем, к воде и воздуху, у нас пошлое отношение. То есть, что они даром. С честь законы природы оскорбительными для человека с большой буквы или дороги. Победить природу с ее тяготением. Ввести материальное отношение к абстрактным категориям с одновременным привитием романтического взгляда на реальность. Вот методология пошлости. Основа уже заложена. Русло под ее поток распахали борцы с нею, пророки новой жизни, милый Чехов, сложная фигура Горький. Что-то, однако, ноет, что именно твоя жизнь прошла что именно ты провалился в промежуток, что именно тебе не повезло с веком. Вот это-то она и есть. Странное это чувство, время. То ли мы это уже писали, то ли кто-то уже читал. Тот же Лёва уже читал. Было, стало, сбылось. Какой смысл про то, что познал, узнать, что это было известно давно? В чем пафос? Эта радость нам непонятна. Пусть независимо, пусть даже раньше нас, пусть в девятнадцатом году, пусть до революции даже. Приоритет — вот что нас уже не тронет. Другое соображение задевает нас. Какими бы разрушительными ни казались изменения, происшедшие с человеком, личность в нем, коли она была — «Остается той уже на всем протяжении, может быть, даже за счет искажения, деформации, даже обезображивания всех прочих обнимающих ее параметров. Поздний дед, ранний дед — нам это уже без разницы. Он был. Был он. Другое дело Лева. Что именно в этом отрывке так особенно понравилось, ему трудно сказать». Деду было 27 лет, когда он писал это, Лёве 27, когда он это читал. Но это еще не означает, что прочитано было именно то, что написано, скорее наоборот. Слишком уж с большим подъемом переписал Лёва этот текст. Радостное поддакивание устремило почерк. Против слова «Горький» стоит «Сик» переписчика. Однако именно на инерции этого подъема прорвался Лева дальше, в главу «Бог есть». Господи, каким молчанием бываю я наказан? Шарю в темноте, пустоте, слепоте и звука шороха не слышу. Вот уж доказательство, что ничего-то вокруг нет. Когда тебя нет, поиски вне себя тщетны. Мир невидим в твое отсутствие. Наказание Божье, награда Божья миром, существованием вокруг тебя. Когда совесть говорит, уста молчат. О чем? Служу Богу или дьяволу? Борясь, не признал ли за действительное то, с чем борюсь? Враждуя с прогрессом, не служу ли ему, совершенствуя и оттачивая его механизм? Изгоняя дьявола, не искушаюсь ли, доводя до сведений людей на живом языке то, что не было им доступно, проводя в жизнь идеи, быть может, самые благородные и, как мне вдруг покажется, Богу угодные, Не выступаю ли слугой прогресса, расширяя сферу потребления еще одним новым наименованием? Вот чем и из духа извлекать прок и пользу, Так не лучше ли не просвещать потребителя? То есть угодно ли Богу то, что я делаю? Как я пользуюсь им, ворую у него и сбываю? Богу, людям, себе, своему Богу? Ответ одному лишь Богу не расширит сферы потребления. Но знаю ли я, что ему угодно? Могу ли знать? Могу ли я знать, что есть, а что приписал ему в искушении? Вот молитва молчания. Если человек не может создавать, он может подать пример. Но, Господи, погоди, я не готов! Господи, дай мне слова! У меня куриная слепота слова. Дай договорить! У меня в глазах темно, словно я долго смотрел на солнце. Так пусто, так немо сердце мое, господи, как небо. Лева, видно, утомился переписывать. Буквы его становились ровнее, скучнее, теряли трепет. Странная тоже вещь узнавания. Кто в чем, кому что. Переписчик уснул. И это не Бог, а Лева не услышал. Виноват.